Очевидная пристрастность герцога заставляет вспомнить о замысловатых статьях Анненского завещания. Возникает естественное желание задать инициатору разыгравшейся драмы вопросы по существу. Правительство Анны Леопольдовны не забыло их сформулировать и внести в список 60 пунктов, по которым в ноябре 1740 года у арестанта потребовали ответы. Выглядели они так. Номер тридцатый. Каким образом дерзнули в том определении писать, что ежели предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда б вам по согласию заблаговременно сукцессора изобрать и утвердить, и чтоб тот Российской империи сукцессор в такой силе был, якобы по я императорского величества, блаженная и вечно достойной памяти самодержавной императорской власти, избран был. И понеже сей пункт весьма важен и его императорскому величеству, так уж и его величеству, высоким родителям противен и вредителен, того ради имеете вы подлинно показать, кого намерены вы были сукцессором избрать, и кто с вами в том советники и сообщники были. Номер 33. Тут же... Написано, что если б такие обстоятельства, как в рассуждении собственного вашего состояния, так и другие в тягость вам приключающихся околичностей случились бы, что вы правление регенское снизложить пожелаете, то ее императорское величество на оно и соизволяет. А понеже вы сами регенство искали, то для чего оно и в тягость себе приписывали? И того ради показать вам именно в какой силе и рассуждении он и слова написаны и потому какое ваше намерение впредь было из чего совета писано, и кто сочинил разумеется четких и искренних разъяснений комиссия от бюро не услышала нельзя же воспринимать всерьез заявление герцога что он хотел подать в отставку после того как уладил бы споры имевшиеся между курляндией и швецией тем не менее имениних И Остерман, и Антон Бруншвейский, и Анна Леопольдовна, и примкнувший к ним позднее Головкин все-таки узнали имя сообщника и соавтора Берона. Партнер грегента сам уведомил соперников о себе, обнародовав 22 января 1742 года манифест о винах соратников правительницы. Правда, перечень претензий производил слабое впечатление зато меры наказания поражали чрезвычайной суровостью. За что так круто расправилась императрица Елизавета Петровна с министрами Анны Леопольдовны? Безусловно, не за верность опальному браушвейскому семейству, а за вольное и невольное сопротивление попыткам цесаревны взойти на отцовский трон в 1740-1741 годах. Головкин. Левенвольды и Менгден готовились провозгласить Анну Леопольдовну императрицей. Вот и заработали отсечение головы. Остермана приговорили к колесованию заживо, миниха к четвертованию. Значит, они совершили более непростительное преступление. И действительно, именно вице-канцлер и фельдмаршал сыграли ключевую роль в незаконном свержении Берона. Из-за них план мирной и легальной передачи верховной власти от регента дочери Петра Великого не осуществился. Кроме того, герцог отныне уже не мог стать русским решерье. Помогает цесаревне захватить власть, временщик реабилитировал бы себя, и наоборот, Елизавета Петровна сильно потеряла бы в общественном мнении, назначив на пост главного советника, в пилым Бирона. В итоге место подставного министра осталось вакантным. В общем, сиятельные сподвижники Анны Леопольдовны, избежавшие настоящей казни, еще легко отделались, отправившись на поселение за Урал. Куда большее сочувствие заслуживают подчиненные второго звена, битые кнутом 31 октября 1740 года, а затем награжденные за понесенные бесчестие Андрей Яковлев, Михаил Семенов, Петр Громатин, Любим Пустошкин, Иван Путятин и Михаил Аргамаков. Новая императрица разжаловала Андрея Яковлева в писаре астраханского гарнизона, прочих лишила всех чинов и навечно уволила в отставку. Надеюсь, нет нужды подробно объяснять, за какие грехи претерпели, Эти герои антибероновского протеста лично перед Елизаветой вроде бы невинны. Каждый из них внес свою лепту в крах блестящей задумки принцессы. Примерно через год всем пришлось расплачиваться за собственную политическую близорукость. Падение регента явилось крайне неприятным сюрпризом для Елизаветы. Но не потому, что Анна Леопольдовна узурпировала власть, и закрыла тетушки дорогу к российской короне. Проблема заключалась в другом. Какие бы чувства ни питали к наставнику императора россияне, Берон добился успеха, не нарушая юридических норм. Соблюдая юридическую процедуру, герцог возвел бы на трон цесаревну, но все испортил миник. Фельдмаршал, Наплевав на волю Анны Ивановны, фактически уничтожил шанс законной смены монарха и таким образом оказал родителям царя медвежью услугу. Отныне любой мог повторить опыт славного полководца и с той же легкостью свергнуть принцессу Анну, Елизавета это очень хорошо понимала. Опираясь на широкую поддержку гвардии, простого народа и части дворянства, ей ничего не стоило организовать ночной штурм Зимнего дворца. Причем, если до ухода Миниха с должности премьер-министра вероятность победы представлялась весьма высокой, то после 3 марта 1741 года в ней уж никто не сомневался. Однако цесаревна смотрела дальше горячих и непоседливых сторонников. Дурной пример заразителен. Она без труда отнимет бразды правления у племянницы ее сына, а потом кому-то взбредет в голову также играючи, согнать с престола преемницу государя-малютки. Чтобы свести к минимуму риск контрпереворотов, Елизавета и готовилась до 1739 года к народной революции, думая противопоставить удачному путчу кучки заговорщиков акцию массового гражданского неповиновения и на волне всеобщего возмущения, не изложить брауншвейское семейство, и пусть тогда те, кто пожелает оспорить права дочери Петра Великого на власть, попробуют учинить что-нибудь подобное. Колоссальная народная популярность Елизаветы служила залогом успешной реализации этого плана, который после ареста Берона пришлось вновь взять на вооружение. Правда, предстояло еще расшевелить нацию ибо перспектива вспыхнуть изнутри стране не грозила. Ванна леопольдовны хватало ума ни с кем не конфликтовать по-крупному. Посему первостепенное значение приобретал внешний фактор. Интервенция ближайшего соседа под флагом борьбы с иноземным игом за возведение на трон потомков царя-преобразователя подтолкнула бы столичный люд к антинемецким демонстрациям. Гвардейцы присоединились бы к народу, и мощное давление снизу вынудило бы Анну Леопольдовну отречься от венца за себя и за малыша в пользу Елизаветы Петровны. Подражая голландскому штатгаальтеру Вильгельму Аранскому, цесаревна опускала из виду, что в 1688 году Не высадка в Торбейской бухте чужеземцев подвигла британцев на признание королем мужа Марии Стюарт, а не желание Якова II учитывать интересы подданных. В России 1740 года основания для политической революции на манер славной английской совершенно отсутствовали. Спровоцировать толпу и солдат на бунт могли разве что внезапный арест всеобщей любимицы или военная катастрофа. Тем не менее, главная заговорщица упорно игнорировала все просьбы об ударе из-под тишка, пока хотя бы один шанс из ста позволял надеяться на идеальное развитие событий. Пять дней понадобилась принцессе на корректировку первоначального замысла, где предполагалось участие Берона, в котором ведущая военная роль отводилась Швеции, а вспомогательная финансовая Франции. 9 ноября Мених сверг герцога Курлянского. В пятницу 14 числа Елизавета Петровна под благовидным предлогом уклонилась от визита вежливости французского посла. Так был сделан первый шаг, давший возможность в субботу пятнадцатого стоку от имени хозяйки принести извинения французскому послу Шет-Арди за нелюбезный прием накануне и ошарашить маркиза с ног сшибательными откровениями. Восемнадцатого, двадцать девятого ноября, изумленный дипломат доносил министру Жану Амело «Лейбмедик», заговорил со мной таким образом, что заставил меня думать, что эта принцесса лишилась всего сапалой регента. Он горько стал жаловаться мне на то, как обошлись с герцогом Курлянским. Он разразился тысячами проклятий против фельдмаршала Миниха. Наконец врач намекнул собеседнику о способности госпожи при определенных авансах из-за рубежа исправить ситуацию. Шатарди предпочел не торопиться с ответом а подождать формального приглашения к диалогу. Пауза продлилась больше месяца. Тем временем посол уведомился от шведского коллеги, что тот проконсультировался с хирургом цесаревны относительно подключения Швеции к одному весьма заманчивому мероприятию. Затем на Рождество к маркизу пожаловал Обергов маршал Левенвольда. По ходу беседы гость вдруг упрекнул иноземца, «Нехорошо, мол, поступаете». Сетвала мне утром великая княжна Елизавета, что избегаете встреч с ней. Галантный француз разгадал скрытый в словах вельможи подтекст и сутки спустя, 26 декабря, пообщался с умной и очаровательной принцессой. Условия заключения трехстороннего пакта о сотрудничестве партнеры обсудили 2 января 1741 года. В тот день. Эрик Нолькин и Иохим Шатарди, наряду с другими дипломатами, по очереди поздравили будущую союзницу с Новым Годом и поэтому могли пробыть во дворце у Красного Канала дольше обычного. Об итогах предварительного обмена мнениями бароны, и информировались информировали Стокгольм и Париж, а перед Елизаветой встал вопрос, подписывать или нет проект официального обращения к Фредерику I, и сейму, который ей преподнес предприимчивый швед. Я поручаю и разрешаю господину Нолькину, чрезвычайному посланнику шведскому при русском дворе, ходатайствовать от моего имени перед ее величеством королем и королевством шведским, о показании мне помощи и необходимого содействия для поддержания моих неотъемных прав на всероссийский престол. «Я одобряю и одобрю все меры, какие Его Величество Король и Королевство Шведское сочтут уместно принять для этой цели, и обещаю, в случае, если проведению угодно будет даровать счастливый исход задуманному плану, не только вознаградить короля и королевство шведское за все издержки этого предприятия, но и представить им самые существенные доказательства моей признательности». Несмотря на глубокое уважение к героям славной революции, Елизавета Петровна не последовала примеру семи знатных лордов, запечатлевших 30 июня 1688 года на адресованном Вильгельму Оранскому вызове своими на. Она понимала, какое страшное оружие против нее получит шведский или французский двор благодаря этой бумаге. Попадать в вечную зависимость – От августейших шантажистов цесаревна, естественно, не хотела. А категорический отказ означал срыв всей операции, чего допустить также было нельзя. Пришлось красавицы со свитой изощряться в актерском ремесле. Мизансцены продумались до мелочей. На импровизации полагаться не стоило, ибо любой промах мог закончиться разоблачением. Принцесса выступила в амплуа жуткого труса, боявшегося всего и чуть не собственной тени тоже. Герман Листок играл верного хозяйки и слугу, податливо на уговоры, хотя и не обязательно. Музыкант Христофор Шварц облачился в костюм простака Труфальдино, угождающего сразу двум господам Нолькину и Елизавете. При необходимости польстить тщеславию зарубежных друзей на подмостке выпускали камер юнкера Михаила Воронцова. Спектакль продолжался почти восемь месяцев. Полгода квартет морочил голову главным образом Нолькину. С 16 июня потешались уже над Шатарди, который принял от покинувшего столицу барона тяжкую миссию бегать за Елизаветой с пером, чернильницей и копией документов в кармане, в прямом смысле наблюдаем за кульминацией пьесы. Эрик Нолькин, отчаявшись раздобыть бесценный автограф, готовится к отъезду на родину и пытается где-нибудь перехватить неуловимую цесаревну, чтобы все-таки убедить трусиху черкнуть пером на листе. Та, наоборот, старательно обходит страной места возможного свидания с заклятым другом. Ну вот досада. 13 июня Нолькин при посредничестве Юлианы Менгден простился в приватной обстановке с Анной Леопольдовной и маленьким государем. Узнав о том, Елизавета посчитала, что отныне царская резиденция более не представляет опасности, и в воскресенье отправилась в летний дворец. Войдя внутрь, застучала каблучками по паркету дворцовой анфилады, глядь! а встречу шествует барон. обхитрил коварный швед. Делать нечего. Цесаревна приветливо улыбнулась и протянула посланнику руку для поцелуя. Нолькин Но максимально сократил церемониальную часть и сразу завел речь о подписании многострадального акта, дубликат которого хирург взял еще три месяца назад. Винить в злом умысле даму компаньон не отважился, Упреки посыпались в адрес нерадио-либ-медика, елизавета не обеляла доктора, а, присоединившись к порицаниям, заявила, что за давностью времени слегка подзабыла текст важного документа. Дипломат напомнил ей содержание ходатайства, спросив с удивлением, «Разве у нее нет на руках копий? Она ответила с сожалением, что даже не знает, где та в настоящие минуты может находиться — Тогда барон успокоил союзницу. Все поправимо, оригинал лежит у него в кармане. Перо с чернилами разыщем во дворце, Соблаголить лишь расписаться и приложить перстень с вашей печатью. Казалось, упрямый охотник загнал пугливую лань в угол, Отговориться больше нечем. Осталось либо подчиниться, либо сбросить маску и полностью провалить дело. В поисках спасительной зацепки принцесса обвела взглядом пустой зал и вдруг заметила стоявшего в отдалении человека, по-видимому, дежурного камергера. Слава богу! Елизавета обратила внимание Нолькина на подозрительного типа, и с волнением произнесла, что не посмеет при нем прикладывать руку к каким-либо бумагам, и тут же поблагодарила храбрую Швецию за намерение помочь потомкам Петра Великого, заверила, что россияне не замедлил подняться в решающий час, и пообещала утром в понедельник, 15 июня, прислать к нему листока с оформленным, как надо, посланником. На рассвете листок действительно появился в доме посланника? и привез письмо для юного герцога Голштинского. Часто поминаемого акта при себе он не имел. Гость энергично оправдывался, утверждал, что исполнил в точности указания посланника и принцессы, что госпожа часто сердится за напоминание о письменном требовании, и вызвался к вечеру доставить от нее злополучное обращение. Больше лип-медика Нолькин не видел?» Утром 16 июня посланник тронулся в путь без драгоценного письма. В отличие от барона, маркизу повезло. Над ним издевались меньше двух месяцев. Комедия завершилась, и занавес опустился в тот день, когда до Петербурга докатилась весть о начале войны со Швецией. 6 августа состафету из Риги Остерману донесли о приплывших из Стокгольма шкиперах, утверждавших, что там обнародован манифест о войне с Россией. 8 августа курьер привез секретарю шведского посольства Карлу Лагерфлихту официальное уведомление о разрыве дипломатических отношений. Теперь северному соседу было поздно давать задний ход, и Елизавета могла смело продиктовать союзникам свои условия. Немешко и Шварц через лагерь Флихта известил Шаторди, что как только дела примут хороший оборот, госпожа подпишет перечень обязательств, а пока она трижды в присутствии свидетелей присягнула на верность данному слову. В списке не значились территориальные уступки. Принцесса поклялась возместить шведам финансовые потери не отказывать в субсидиях, распространить на торговцев льготы, пожалованные англичанам, денонсировать договоры с Англией и Австрией, присоединиться к франко-шведскому альянсу в международных конфликтах, защищать в первую очередь шведский интерес. Ознакомившись с пятью пунктами, посол вечером 8-19 августа рекомендовал французскому министерству согласиться с ультиматумом цесаревны. Чель Петрова предугадала поведение партнеров весьма точно. И Париж, и Стокгольм с радостью откликнулись на сигнал, поступивший из Петербурга. Никто не потрудился задуматься о причинах, побудивших претендентку, опиравшуюся на массовую поддержку населения, заигрывать с врагами России. Поверили в сказку о слабой, несчастной, робкой и забитой принцессе, вожжелавшей вдруг занять отцовский пистол, Так хотелось бы скорее уничтожить немецкое влияние на империю, руками русской партии вычеркнуть страну из разряда великих держав и вернуть к прежнему строю, какой существовал до воцарения Петра I, что поленились вырвать у лидера этой партии ясные письменные гарантии. В итоге цесаревна добилась поставленной цели шведского вторжения без какого-либо ущерба для себя. С государствами, дружественными России, проблем также не возникло. Конечно, они имели шанс перехватить депочту и предупредить правительство Анны Леопольдовны, но это нисколько бы не помогло племяннице. Инициатива целиком и полностью принадлежала Елизавете. «Арест тетушки или лейб-медика» Грозил спровоцировать всеобщее возмущение и приблизить неминуемое падения брауншвейского семейства. В ожидании откладывала развязку, а не предотвращала ее, ибо соперница не располагала временем, чтобы завоевать популярность, сравнимую с той, какой обладала более опытная родственница. В принципе, у Анны Леопольдовны оставался один путь к спасению как можно быстрее встретиться с цесаревной и обговорить процедуру добровольной передачи власти от старшей ветви романовых к младшей тогда отец мать и сам младенец император сохранили бы свободу к сожалению анна леопольдовна предпочла действовать по второму варианту в середине апреля английский посланник финч Ознакомил Андрей Иван Чостермана и Антона Бромшвейского с письмом статс-секретаря Вильяма Гарингтона от 17-28 марта, сообщавшего, что в секретной комиссии шведского сейма решено немедленно стянуть войска к границам Финляндии, усилить их из Швеции еще двенадцатью тысячами человек, снарядить со всевозможной поспешностью 15 военных кораблей и все галеры. Франция для поддержки этих замыслов обязалась выплатить два миллиона крон. На предприятие комиссия ободрена и подвинута известием, полученным от шведского посланника в Санкт-Петербурге Нолькина, будто бы в России образовалась большая партия, готовая взяться за оружие для возведения на престол великой княжны Елизаветы Петровны и соединиться с этой целью со шведами, едва они перейдут границу. Нолькин пишет также, что весь план задуман и окончательно улажен между ним и агентами Великой Княжны с одобрение и при помощи французского посла Маркиза де ля Шатарди, что все переговоры между ними и Великой Княжной вели через француза-хирурга, состоящего при ней самого ее детства. Как видим, разоблачение абсолютное. Мало того... Генералиссимус в конфиденциальной беседе с англичанином признался, что правительство давно обеспокоено постоянными встречами Нолькина с лейб-медиком цесаревны под предлогом врачебных осмотров и частыми визитами Шатардзи к Елизавете Петровне в вечернюю пору. А так как при этом нет никаких намеков на любовные похождения, посещение эти, очевидно, вызвано политическими мотивами. Кабинет министров и их высочества намеревались арестовать и добросить Листока, но, трезво взвесив все за и против такого шага, Остерман и родители царя благоразумно решили не торопить события. К тому же и Финч высказался против ареста, в случае, если единственным основанием для него служит сообщение, если граф с тех пор не попал на другие улики. Ведь Листок близко стоит к великой княжне потому арест его должен показаться и я высочеству, чувствительным оскорблением, да, пожалуй, еще поведет к преждевременному обнаружению причин, из-за которых доктор утратит свободу, то есть ускорит восстание. Умный дипломат посоветовал властям не оскорблять принцессу и не жалеть денег на увеселительные мероприятия книжной. Развлечения и праздная беспорядочная жизнь, по мнению Финча, должны развратить молодую женщину. Тогда она слишком ожиреет для заговоров. Совет хорош. Если применим к натуре слабой и бесхарактерной, какого Елизавета, увы, не была. 8 августа 1741 года воистину стал черным днем для правительницы. Шведы приступили к реализации плана тетушки. Следовательно, первый успех неприятеля на поле брани вызовет вспышку в столице. Между тем, секретные службы за истекший период не сумели раздобыть что-либо существенное по делу цесаревны, если не считать фиксации банкетов и кристину гвардейцев до да встреч с двумя дипломатами, сократившихся к лету. В этой связи ответ Астермана Финчу на прямой вопрос о результатах следствия звучит вполне красноречиво. Любовь! Уважение Великой Княжны к России слишком велики, чтобы допустить ее до участия в таких замыслах. В депеше от 22 августа 2 сентября посланник вполне объективно охарактеризовал сложившуюся в стране ситуацию. Елизавета, несомненно, очень популярна и любима, а правительница не принимает надлежащих мер для приобретения такой же популярности. Сомнительный исход войны. Младенец на престоле, неспокойный ум, то есть миних, все вместе при несчастном обороте военных дел может вызвать чрезвычайные события.